Внезапная потеря внимания. Человеческое внимание имеет спорадическую природу, то есть имеет склонность шароебиться. Мы считаем, что от чего-то важного может отвлечься только ребенок, но это не так. Многие помнят знаменитое видео, как цыганка вытаскивает лоток с ювелиркой буквально в одном метре от продавщицы. Ту ловко отвлекла подельница-воровки. Очень много ошибок происходит из-за невнимания. За то мы следим излишне пристально, а чего-то не замечаем. Эту ошибку уже исследуют больше ста лет. Это часть нашего обезьяньего интеллекта. Речь не о психической болезни, синдроме недостатка внимания, а об ошибке более высокого уровня. Как понять, на что нам вообще обращать внимание? Прикол вот в чем. Люди концентрируются на том, что внезапно заметили все окружающие. Попробуйте с друзьями крикнуть «Смотрите, дельфины!» и уставиться в окна, пока электричка переезжает Москва-реку. Весь вагон посмотрит в окно. Это отличный момент, чтобы обчистить их кошельки, я всегда так делаю. Этим же пользуется и телевидение, когда раздувает скандальные темы, не имеющие отношения к ситуации в стране. Главное – отвлечь ваше внимание. Важные вещи быстро забудутся, пока все обсуждают бородатую женщину. Ситуативная слепота к этому тоже относится, Люди подсознательно ограждают себя от плохих новостей с рынка, ничего не делая, лишь бы отложить неприятные известия. Если они чувствуют, что каких инвестициям подкрадывается пушистый зверек, например, в компании разразился скандал, идет расследование, они будут пролистывать в газете страницу с котировками и финансовыми новостями, чтобы потом оправдываться. Ой, а я и не знал, что Ходора посадили. Не заметил. Работа над вниманием – сложная штука. Из простых упражнений могу посоветовать следить за стрелками часов. Первую неделю – от 1 до 7 минут за секундной стрелкой. Вторую неделю – от 5 до 11 минут за минутной стрелкой. Третью неделю – от 9 до 15 минут за часовой стрелкой. Кто отвлекся, начинает сначала. Кстати, я знаю, что вы не будете делать это упражнение, ведь с вниманием у вас все в порядке. Просто повторяйте за мной. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. И все будет хорошо.